Мездор подхватил ожерелье и, переведя дух, поспешил покинуть покои хозяина. Однако уже через несколько минут он вместе со вторым помощником Ферра, Финдом, ввел в зал посетителя. Ферра в ярости вскочил из-за стола. — Вы в своем уме? — гаркнул он своим подручным. — Привезти его сюда, не отобрав оружие? Финт и Мездор тревожно переглянулись. По лицам у обоих градом катился пот. «Оставьте нас!» — произнес тихо пришелец, но так уверенно, что оба помощника ФР не смогли ослушаться. Они исчезли, грохнула за ними дверь, гремя всеми своими железными крюками и засовами. ФР вскочил и бросился к висевшему на стене мечу. «Что все это значит?» — крикнул он эльфу. «Верный крест-меч лег в руку инквизитора, сверкнув всеми четырьмя обоюдоострыми лезвиями». Но незнакомец будто и не заметил грозного оружия, наводившего страх на всю империю. Ферре нахмурился. Происходило что-то совсем из ряда вон выходящее. На пороге его покоев стоял эльф, хотя и без доспехов, но с клинком, луком и полным стрел колчаном за спиной. И помощники инквизитора беспрекословно подчинились этой нечисти. «Мак!» — мелькнуло в голове инквизитора — — Ну нет, на тебя у меня хватит амулетов. Эльф поднял руку. На его пальцах с тихим шелестом покачивалось знакомое ожерелье. И вновь в душе Ферре словно пронесся соленый морской ветерок воспоминаний. Но ветерок, способный обрести мощь урагана. — Я рад, что ты вспомнил это, — заговорил гость. — Значит, нам будет о чем потолковать. — Мне не о чем говорить с нечистью. Считай, что ты уже мертвец. «Мне не страшны твои угрозы, Фере. Ты так запугал всех вокруг, что уже не в силах представить, что может найтись тот, кто не устрашится тебя». Ирин засмеялся. «Что ж, если и так легче, считай, что нашелся. Но прежде чем позовешь свою охрану, выслушай меня. Поверь, это будет тебе интересно и полезно». «И о чем ты хочешь рассказать мне?» «О многом. Но начну с этого». И он бросил ожерелье к ногам инквизитора. Ты был еще молод, Ферре, когда тебя ранили мерфолки на побережье, неподалеку от форта Тарн. Тогда ты еще действительно боролся с нечистью, зеленокожими, нежитью. Очнулся ты в хижине одной ведьмы. Так вы называете женщин-магов, поставленных вне закона. Хотя женщин, что обладают магией и помогают людям, те называют чаровницами. Даже зная, кто ты, она излечила тебя. Она пыталась доказать, что вы, инквизиторы, заблуждаетесь насчет них, и никакого зла они не несут людям. Но ты был хитер, ты не купился ни на ее слова, ни на ее красоту, тебя влекло только одно — карьера. И что ты сделал в благодарность с этой несчастной? Ты вернулся туда с отрядом инквизиторов, убил ее и вырезал всю рыбацкую деревню, жителям которой она помогала, объявив их еретиками. Занятно, что тебе известно об этом, но мне плевать. Расскажи что-нибудь поинтереснее. Один из рыбаков сбежал, унеся с собой ребенка ведьмы, дочь. Из нее выросла провидица и маг, и ей известна история твоего вероломства». Она жаждет отомстить тебе. Ни одна нечисть не проберется в... Ферре осекся, и огонь ярости вновь вспыхнул в его груди. Я, как видишь, пробрался. Жизнь провидится это часть платы за совершаемую нами сделку. Сделку! Я не собираюсь заключать с тобой сделку! — скричал Ферре. Есть еще одна старая история. Ирин извлек из кармана яблоко, покрутил в руке и бросил инквизитору. Ферре поймал его, взглянул на зеленое с розовыми бочками яблоко и сжал так, что во все стороны брызнул сок. «Белгор!» Твой давний друг вернулся в столицу. Вместе с жаждущей мести ведьмой. Он защищает ее и помогает ей. «Белгор решил нарушить старую клятву. Что ж, ему же хуже. Теперь я не пощажу его». «Так его ты хочешь?» — Погоди, я не сказал главного. Это касается и Ноэль. — Про нее можешь ничего не говорить. Мы уничтожим ее. — И вас не остановит даже то, что она посланница небес? — с легкой насмешкой поинтересовался Ирин. — Чушь! Она самозванка, фанатичка, вообразившая, что может спасти мир. — Она ангел, посланный небесами, — холодно заметил эльф. — Где доказательства? Эльф заговорил, и голос его неожиданно обрел мощь и жесткость. Доказательства ты получишь позже, когда, собрав силу мира в источниках, она доберется до храма Вознесения, и мир будет уничтожен вместе с вами». «Что?» «Что, по-твоему, такое очищение мира?» «Очищение от того, что ты считаешь нечистью?» «Исчезнут альянс, выжженные земли, алкмаар, гномы, зеленокожие и прочие нечестивцы?» «И останутся только имперцы, и прежде всего вы, самые чистые среди них?» Эльф зло расхохотался. «Открой глаза, инквизитор! Очищение мира в его божественном смысле — это его уничтожение. Ангелам проще создать мир заново, чем пытаться переделать старый. А вы, эльф, вплотную подошло к Ферре и прошипел со злобой глядя ему в лицо. «Вы сами нечисть, Ферре!» «У вас не просто руки по локоть в крови, нет. Вы по самую шею стоите в крови невинно убиенных. Сколько человек из каждой сотни невинно убиенных были уничтожены за дело, а не из соображений корысти, жадности к деньгам, стремления к власти?» Фере, если и хотел отодвинуться, то не смог. Эльф был прав. Инквизитор давно не встречал того, кто бы посмел перечить ему. Но эльф был не просто равен Фере, он был его сильнее. От дурного предчувствия у самого инквизитора заныло под ложечкой, а снедавшая его ярость вдруг обернулась неясным страхом. «И Наэль надо остановить, во что бы то ни стало. Но если она действительно посланница Всевышнего...» «Ты плохо слушал меня, инквизитор?» «Почему я должен верить тебе? Кто послал тебя? Откуда ты все знаешь?» «Мортис. Меня послала Мортис». Она очень симпатизирует тебе, Ферре. Инквизиция сама уподобилась богине смерти, забирая жизни десятками и сотнями. Ты ведь полагал, что, убивая еретиков, отправляешь их прямиком к Бетризену? Ну нет. Поскольку большая часть твоих жертв невинна и невиновна, ими очень легко было пополнить ряды нежити». Многие из них стали послушными воинами Мортис, позабыв свое прошлое. Но многие помнят свое прошлое. Смотри же, Ферре, и не смей больше сомневаться в моих полномочиях. Свет померк в зале, словно за окнами внезапно опустилась ночь. Тонкие струйки фосфорицирующего дыма стали подниматься из щелей каменного пола. Они начали кольцами опутывать стоящих собеседников И вскоре струи слились в единое полупрозрачное полотнище Темными пятнами в нем проступили тени, приблизились И Ферре смог различить лица Лица тех, кого он когда-то погубил И не просто погубил Это были самые сильные враги, победами над которыми он так гордился И каждый бой был не на жизнь, а на смерть Что же, выходит, что все его усилия были тщетны, и враги — это нечисть жива? Нет, не жива, но продолжает существовать. Волосы зашевелились на голове у инквизитора, когда он представил, что все его враги обрушатся на него. Все они тянули к нему истлевшие руки. А еще его ужаснули их крики, обещание добраться до него, сделать его одним из них, живым мертвецом. Вдруг вновь посветлело, и стройки дыма быстро исчезли в щелях каменного пола. Ты видел тени, но стоит мне сказать одно лишь слово, и все они будут здесь, но вполне материальные, и никакие границы и гарнизоны не будут им преградой, чтобы добраться до тебя, Ферре, и выполнить свои угрозы. эльф с презрением оттолкнул от себя инквизитора фре взглянул на дрожащие пальцы сжал их в кулак чтобы не выдать свой страх но пот пот холодным ручьем катился по бледному лицу инквизитора почему мы должны расправиться с сынуэль выдавил из себя фферре почему мортис сама этого не сделает путь инуэль проходит далеко от алкмаара в случае успеха мортис отблагодарит тебя В противном случае ты знаешь теперь, что будет. Инквизитор едва держался на ногах. Казалось, что ничто не сможет выбить его из седла, но вот этот день настал. А слова посланника Мортис? Нет, Ферре не просто испугался их. Он проникся ими, ведь все звучало так убедительно. Да, миссия очищения, миссия посланницы небес — это не просто конец инквизиции, это одновременно и ее гибель. Я жду ответа. Я приложу все свои силы, чтобы посланница не добралась до храма Вознесения, выдавил из себя Ферре. Эльф кивнул, вынул из кармана черное кольцо и протянул инквизитору. «Это кольцо позволит каждый раз призвать десять слуг Мортис». Ферре принял кольцо. Гримаса отвращения появилась на его лице, но отступить он не мог. В свою очередь он стянул с пальца свой перстень с изумрудом. «Возьми. Это будет лучше всякого пропуска. Где мне искать тебя?» «На западе, у самой столицы, есть заброшенная мельница. Там». Эльф шагнул к двери. «Постой». Ферре меньше всего хотелось, чтобы посланник Мортис задержался здесь хотя бы на миг, но у него остался один вопрос. «Откуда ты знаешь про Белгора?» «Был его попутчиком». Лицо Ферре выразило крайнее недоумение. «Белгор стал спутником не только ведьмы, но и темного эльфа?» «Тогда он об этом не знал, теперь уже знает, и, вероятно, у него появилось желание меня убить». Эрин едва заметно улыбнулся. «Он знает, что ты служишь Мортис?» «Да, и, пожалуй, ему известно, зачем я прибыл в столицу». «Вот так новость под конец встречи». Фэрре еще крепче сжал кулаки, сдерживая накатившую ярость. «Если ему все известно, его необходимо уничтожить». «И пополнить ряды Мортис таким опытным воином? Тебе мало?» «Он постарается добраться до императора и все рассказать ему!» Выпалил Форе. Эльф пожал плечами. Мне будет достаточно, если он до поры до времени побудет твоим пленником. Впрочем, делай, что хочешь. Миздор! крикнул Ферре, и когда помощник вошел, приказал: Проводи гостя до ворот. Когда дверь за эльфом закрылась, Ферре перевел дух, промокнул покрытое холодным потом лицо платком, затем достал из сундука пергамент, подвинул в себе чернильницу с гусиным пером. и принялся писать приказ об аресте Белгора.